Глава 3 Маша. но это, конечно, не строй, но оформленную кучку напоминает. Девочки взад, парни вперёд. Ещё нужен запивало. Товарищ майор задумался, а я чётко расслышала. Девочки взад — это уже похоже на интересное предложение. И ржащий с середины строя. покраснела Рядом стояли две девчонки и тоже хихикали. Я переминалась с ноги на ногу, собственно, как и многие вокруг. Хотя некоторые улыбались, особенно те девочки справа. Они были очень похожи, сёстры, наверное. Одна из них была одета в очень короткую юбку и туфли на каблуках, вторая в облегающие джинсы, и в целом они обе были такие модные. Я вообще заметила, что одетые абитуриенты все в основном были хорошо, Даже немного неловко стало за свой простой внешний вид. «Семён Семёныч, а ну-ка давай сюда!» Где-то впереди послышался писк. И что они к нему привязались? Мне уже было жаль парня. Он явно не привык к подобному вниманию. Тем не менее, лицо Григория Петровича или Павловича я ещё не запомнила. Лучилось радостью. Семён Семёныч вышел из толпы, что, по идее, должна была быть строем. И осторожно приблизился к майору и старшему лейтенанту. Парень скромно проблеял. «Я тут». Курсовые переглянулись, и Григорий Павлович, я уже украдкой в блокноте подсмотрела, заявил. «На будущее, когда называю вашу фамилию, сначала громко и чётко отвечать «Я», а потом выполнять приказ. Тоже чётко. «Семен «Петь умеете?» Я стояла с краю и наблюдала все оттенки серого на лице парня. В строю послышались смешки. «Не то чтобы... Я вообще-то баянист». Так и хотелось себя по лбу ударить. «Ну, Семен Семенович, ну кто такими талантами хвастает на весь строй? Даже я понимаю, что это лишнее». В середине уже откровенно ржали. Старший лейтенант нахмурился, а потом неожиданно заявил. «А что это у нас там? КВНщики завелись?» «Смеется тот, кто смеется в наряде вне очереди. А у нас, между прочим, музыкантов с руками и ногами отрывают. Будешь, Семёныч, в оркестре, как у Христа за пазухой учиться. Считай, бонус тебе прилетел. Нам такие ребята нужны». Я перестала понимать происходящее. Сзади стояла Алёна, и я буквально лопатками чувствовала её напряжение. Девчонки сбоку негромко засмеялись. «Ага, наш Сёма-баянист». «Так, хорош трепаться. Семён Семёныч, командуйте. Раз, раз, раз, два, три. Раз, раз, раз, два, три. Левой, левой. Раз, два, три. Дальше начался ковардак Я пару раз на 9 мая на площади строем ходила, поэтому знала принцип маршировки. Но, судя по всему, таких, как я, было маловато. Впереди виднелась сплошная мешанина из ног. Кто куда, не говоря уже о том, что спереди послышалась Дианина «Ты придурок! Ты знаешь, сколько эти балетки стоят? Давай аккуратнее!» Мне тоже прилетело. Пока мы с мучениями и стонами, сталкиваясь и давя друг друга, как колорадские жуки в бутылке из-под пива шли эти несчастные 50 метров, Алена три раза наступила мне на пятку. Смачно так. «Прости, Маша, я никогда так не ходила». Она едва не плакала, а я не успела ей ответить. Мы, слава богу, дошли, но в этот момент из-за угла вышел просто огромный милиционер. Я заметила его одной из первых, и только что рот от изумления не открыла. Настоящий гигант с пышными усами, целый полковник с такой выправкой, ну просто загляденье. Правда, я еще не знала, что этого товарища тут надо заверстучуять и желательно скрываться в противоположном направлении, быстро скрываться. Он остановился и осмотрел нас. И тут прозвучало громогласное «Смирно!» От майора, разумеется. Не знаю, что по такой команде делать надо, но я просто застыла истуканом, как и добрая половина ребят. Мужчина же этот настоящим армейским басом как гаркнул. «Вольно! Товарищ майор, доложите обстановку!» И тут произошла магия. Оба офицера как по команде подобрались Приложили руки к фуражкам, и майор командным голосом ответил. «Товарищ полковник, за время вашего отсутствия происшествий не было. Сопровождаем абитуриентов следственного факультета на прием пищи». Сбоку послышалось. «Это же Михалыч, нам хана!» «Да он вообще зверь!» Мне друг рассказывал, как он... Михалыч стрельнул глазами в говоривших, безошибочно вычисляя своих жертв. Разговоры стихли в тот же миг. Ого, вот это уровень. Товарищи абитуриенты, возможно, хотя сильно сомневаюсь, он снова обвел взглядом наш строй, кто-то из вас станет офицером. Поступить мало. Как показывает практика, надо еще доучиться. Вот мне кажется, в этот момент Никто в строю не думал, что он шутит. Даже стало понятно, как поступившие недоучиваются. Точнее, из-за кого. Он осмотрел нас, словно сканируя, останавливаясь на несчастном Семен Семеновича. Я с утра переживала, бубнила себе что-то там про центр внимания. Как же я ошибалась! Да мне до этого парня, как в определенной позе до Китая. Повисла пауза. Да что ж ему так не везет-то? Кажется, даже те ребята в центре ржать перестали. Все ожидали, когда рванет. Все же странное место этот институт. Намного веселее, чем гражданский вуз. Еще не поступили, а уже стращают по самое не балуйся. Отец говорил, что тут весело. Все такие важные ходят, не как в отделе. Что мне тут понравится? Но пока я держалась исключительно на морально-волевых и веря в себя и свою мечту — стать как папа. Приятного аппетита, абитуриенты! Он еще раз обвел нас, как я уже поняла, своим фирменным взглядом, развернулся и зашагал в корпус, откуда мы пришли, чеканя шаг. Мы же отмерли и по одному из каждой колонны стали в столовую просачиваться. Одно радовало, мероприятий у нас больше не было сегодня. Поэтому мы спокойно зашли в здание, на первом этаже помыли руки, поднялись на второй, поели, кстати, весьма неплохо. Я сидела с Аленой, мы молчали, еще не перешли ту грань, пока обе смущались и краснели, стеснялись. Зато многие ребята были другими, активно знакомились, общались. семён Семеновича и вовсе позвали сразу к себе парочка высоких плечистых парней. Не то чтобы тот в восторге был, но не отказал. Тихо ел, нехотя отвечая на вопросы. После обеда нас снова собрали и сказали, что теперь передвигаться между корпусами мы можем только в составе строя. С троем считается все, что больше одного человека. Блеск. Кое-как дошли до главного корпуса. Его тут называли первым. Я встала в последнюю шеренгу, чтобы ноги не оттоптали. Это было правильное решение. Товарищ майор с улыбкой пояснил, что ходить нас обязательно научит. Мол, даже если не поступим, то хоть что-то запомнится. к себе утешение. В итоге нас распустили. Ну как, распустили тех, кто живет в городе, а нас построили. Ага, снова. Человек сорок ребят и я. Оказаться единственной девочкой было странно. Очень. Но папа всегда говорил, что в милицию девочек берут мало, так что советовал привыкать. Хотя мне сегодня показалось, что среди поступавших едва ли не половина девчонками были. Что-то не сходится. Мы дошагали до четвертого корпуса, где была моя общага. Парни пошли дальше, а меня отпустили. Поднялась в комнату. Жутко боялась заблудиться без Литвина, но справилась. Товарищ майор подмигнул и позвал на зарядку в семь утра. Он же не серьезно. Зато на вечерний прием пищи лично мне разрешил идти своим ходом. Ну да, все, что один человек, не строим можно. Я запомнила. Кажется. Коменданча не было, зато было чистое постельное белье и чайник. До ужина оставалось несколько часов, и я с чистой совестью решила повторить историю. По расписанию собеседование у меня уже послезавтра. Сразу после медкомиссии. Признаться, вот ее я боялась больше всего. Потому что для меня это испытание было самым страшным. И первым, по сути.